Глава двадцать Полковник боялся застать наверху обычный для гостиницы утренний яролаж, но номер уже прибрали. Встань с ним рядом», — сказал он, а потом спохватился и прибавил «пожалуйста». Она встала рядом с портретом, и он поглядел на них оттуда, откуда смотрел ночью. «Никакого сравнения», — сказал он, — «я говорю не о сходстве». Сходство схвачено отлично. «А разве ты хотел нас сравнивать?» Спросила девушка, закинув голову. На ней был тот же черный свитер, что на портрете. Конечно, нет. Но прошлой ночью и на рассвете я разговаривал с портретом, словно это была ты. Вот это мило. Значит, от портрета была какая-то польза. Они лежали на кровати, и девушка его спросила. Ты никогда не закрываешь окон? Нет. А ты? Только когда идет дождь. По-твоему, мы похожи друг на друга? Не знаю. Нам с тобой так и не удалось это проверить. Нам с тобой вообще не очень-то везет, но мне все же повезло, раз я тебя знаю. На ну, что это тебе дало? спросил полковник. Понятия не имею. Наверное, что-то дало и мне лучше, чем другим. Верно. Этого и будем добиваться. Я, правда, не люблю ограничиваться малым, но иногда приходится с этим мириться. «Что тебя огорчает больше всего на свете?» «Когда мне приказывают», — сказал он. «А тебя?» «Ты?» «Я не хочу тебя огорчать. Я не раз бывал последним сукиным сыном, но еще никогда никому не причинял горе. Кроме меня, горе-то ты «Ладно», — сказал он, — «допустим». Спасибо, что ты это допускаешь. Ты сегодня добрый. Мне стыдно, что у нас так получается. Обними меня, пожалуйста, покрепче, и давай не будем говорить или думать о том, что все могло быть совсем иначе. Знаешь, дочка, это как раз одна из тех немногих вещей, которые я умею. Ты умеешь очень-очень много разных вещей. Не смей так о себе говорить. «Ну да», — сказал полковник, — «я умею наступать». Я умею отступать. А еще? Ты все понимаешь в картинах, в книгах и в жизни. Но эта наука не хитрая. Смотри на картины непредвзято, читай книги честно и живи, как живется. Не снимай, пожалуйста, мундира. Ладно. Ты всегда меня слушаешь, если я говорю «пожалуйста». Бывало, я слушался и без этого. Не очень часто. Не очень, признался полковник. «Пожалуйста» — очень приятное слово. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста». «Перпиачера» — это значит «сделай милость». Жаль, что мы не можем всегда говорить по-итальянски. Можем, но только в темноте. Хотя есть такие вещи, которые лучше звучат по-английски. «Я люблю тебя, моя последняя, настоящая, единственная любовь», — процитировала она. когда сирень в последний раз цвела у нас в саду. Из колыбели, вечно баюкавшей. А ну-ка навались, сучьи дети, не то я вышвырну все на помойку. Тебе это больше нравится на другом языке, Ричард? Нет. Поцелуй меня еще раз, пожалуйста. В этом случае, пожалуйста, лишнее. Я того и сама стану лишнее. Если ты умрешь, ты, по крайней мере, не сможешь меня бросить. — Ну, знаешь, это уже грубо, — сказал полковник. — Последи-ка за своим язычком. — Я становлюсь грубой, когда ты грубишь, — сказала она. — Ты ведь сам хочешь, чтобы я была хоть немножко на тебя похожа. — Я не хочу, чтобы ты хоть в чем-нибудь была не такая, какая ты есть. — Я люблю тебя всей душой окончательно и бесповоротно.